Тут им не стало боязно, русских по тем местам нет. Завесить черни, уйти из виду от берегов. Слово Каспийское. Одержали окаянные, как и прежде всего, на полдень, на пятый день выплыли в Киндерли. Залив на восточном берегу Каспийского моря, южнее полуострова Мангышлака, севернее залива Карабугаза.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 бы басурманы из своих рук нас кормили. Чурек, пресный хлеб в виде лепешки. Погано, да с голодухи мы и тому были рады. Отошли от берега верст с десяток, тут у них временные кочевья, расковали нас злодеи, развязали, распутали, раздели до нога, и каждого ровно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 Тут чулим заставил нас с коней до да баранов пасти, вот и попали мы в пастухи. Хозяин много говорил с нами по-своему, ино слово и по-русскому скажет, а больше руками маячит. Ежели, дескать, бежать вздумаете, голову долой, Че тут бежать, куда. Прожили мы на этой кочевке недель в шесть, пожалуй, и больше».